и присваиваете его. Решительно люди не умеют смиряться с волей богов. Вениций был слишком поглощен своими мыслями, чтобы заметить иронию, звучавшую в речах Хилона. Он содрогался от ужаса при одном предположении, что Лигия могла оказаться среди этой сумятицы на этих страшных улицах, на которых топтали человеческие внутренности».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 У Вениции, однако, появилось подозрение, что Хилон его обманывает. Придержав мула, он грозно взглянул на старого грека и спросил, «А ты что там делал?» Хилон смутился. Хотя ему, как и многим, казалось, что вместе с гибелью Рима приходит конец и римскому владычеству, но покамест он ведь был с Веницием один на один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 Это объяснение показалось Веницию убедительным, и он спросил уже менее грозно, «А не знаешь ли ты, где на это время поселился, Лин?» «Однажды ты меня за любопытство наказал, господин, и прижестоко», — отвечал грек. Вениций промолчал. Они продолжали погонять мулов. «Господин», — отозвался немного, погодя грек, — «ведь если бы не я, ты не нашел бы девушку»